Джером Клэпка Джером. Человек, который сбился с пути. Из сборника Наброски лиловым, голубым и зелёным. Впервые я встретился с Джеком Бариджем лет 10 назад на ипподроме в одном из северных графств. Колокол только что возвестил, что скоро начнётся главный заезд. Я слонялся, засунув руки в карманы, наблюдая больше за толпой, чем за скачками. Как вдруг знакомый спортсмен, пробегая к конюшням, схватил меня за руку и хрипло зашептал на ухо: "Бей по миссис Воллер, верное дело". "Бей кого?" начал был я. "Бей по миссис Воллер", повторил он ещё внушительнее и растворился в толпе. Внемом изумлении смотрел я ему вслед. Что такое содеила эта миссис Воллер, чтобы я должен был поднять на неё руку? И если даже леди виновата, то не слишком ли жестоко так обходиться с женщиной? В это время я проходил мимо трибуны и, взглянув наверх, увидел, что на доске у букмекера выведено мелом: Миссис Воллер 12 к 1. Тут меня и осенило, что Миссис Воллер лошадь, а поразмыслив ещё немного, я сделал умозаключение, что совет моего друга, выраженный более пристойным языком, значил: ставь на Миссис Воллер и не жалей денег. Но «Ну нет, дудки, сказал я себе. Я уже ставил на верняка. Если я и буду играть ещё раз, то просто закрою глаза и ткну булавкой в список лошадей. Однако семя пустило корни. Слова приятеля вертелись у меня в голове. Птички надо мной чирикали. Бей по миссис Воллер, бей по миссис Воллер. Я пытался образумиться. Я напоминал себе о своих прежних авантюрах. Но неистребимое желание, если не пойти в абанк, то во всяком случае рискнуть на миссис Воллер полсоверенным, только усиливалось по мере того, как я с ним боролся. Я чувствовал, что если миссис Воллер выиграет, и окажется, что я на неё не поставил, то я буду корить себя до самого своего смертного часа. Я находился на другой стороне поля. Времени вернуться на трибуну не было. Лошадей уже выстраивали на старте. В нескольких шагах от меня под белым зонтом зычно выкрикивал окончательные ставки уличный букмекер. Это был крупный добродушный мужчина с честным красным лицом. Как идёт миссис Воллер, спросил я. 14 к одному, ответил он. И дай вам бог удачи. Я вручил ему полсоверена, а он выписал мне билетик. Я засунул билетик в карман жилета и побежал смотреть скачки. Ко мне иммуня описываемому удивлению, миссис Воллер выиграла. Непривычное ощущение, что я ставил на победителя, так взбудоражило меня, что деньги совершенно вылетели у меня из головы, и прошёл добрый час, пока я вспомнила свои ставки. Я опустился на поиски человека под белым зонтом, но там, где я, как мне помнилось, оставил его, ничего похожего на белый зонт не было. Успокаивая себя мыслью, что так мне и надо, раз я как дурак доверился уличному буки, Я повернулся на каблуках и направился к своему месту. Вдруг чей-то голос окликнул меня. Вот и вы, сэр. Вам же Джек Баридж нужен. Сюда, сэр. Я оглянулся и увидел Джека Бариджа совсем рядом. Я, сэр, видел, что вы меня ищете, сказал он, но никак не мог докричаться вас. Вы искали не с той стороны навеса. Приятно было обнаружить, что честное лицо его не обмануло меня. Очень мило с вашей стороны. поблагодарил я его, а то уж я потерял было надежду увидеть вас и свои 7 фунтов, добавил я с улыбкой. 7 фунтов 10 шиллингов, поправил он. Забываете, сэр, про свою ставку. Он подал мне деньги и вернулся к своему зонту. По пути в город я снова наткнулся на него. Какой-то бродяга колотил измождённую женщину. Вокруг собралась небольшая толпа и задумчиво наблюдала за происходящим. Джек сразу оценил ситуацию и тут же начал стаскивать с себя пиджак. "Эй вы, наидостойнейший английский джентльмен", окликнул он бродягу. "Ну, ка поворачивайте сюда. Посмотрим, как это у вас выйдет со мной". Бродяга был здоровенным верзилой, да к тому же и боксёром. Джек был не из лучших. Не успел он и оглянуться, как заработал синяк под глазом и расквашенную губу. Несмотря на это и не только на это, Джек не отставал от бродяги, и до канала-таки его. Кончилось тем, что, помогая своему противнику подняться на ноги, Джек доброжелательно шепнул ему: "Ну чего ты связался с бабой? Ты же крепкий малый, чуть меня не отделал. Ты миляга, видать, забылся". Человек этот заинтересовал меня. Я дождался его, и мы пошли вместе. Он рассказал мне о своём доме в Лондоне, на Мейленд-роуд, об отце с матерью. о маленьких братьях и сестрёнках и о том, что он готовился сделать для них. Каждая пора на его лице источала доброту. Многие встречные знали Джека, и каждый, взглянув на его круглое красное лицо, невольно начинал улыбаться. На углу Хай-стрит навстречу нам попалась маленькая девочка-подёнщица. Проскользнув мимо, она промолвила: "Добрый вечер, мистер Баридж". Он проворно повернулся и поймал её за плечо. "Как отец С вашего позволения, мистер Баридж. Он опять без работы. Все фабрики закрыты, ответила крошка. А мама? Ей сыр ни с колечка не лучше. На что же вы живёте? С вашего позволения, сэр, теперь Джими немножко зарабатывает, ответила малышка. Он вынул из кармана жилетки несколько соверенных и вложил в руку девочке. Но «Ну, будет, будет, девчушка, прервал он поток её сбивчивой благодарности. Обязательно напишите мне, если ничего не переменится к лучшему. А где найти Джека Бариджа, сами знаете. Вечерком, прогуливаясь по улицам города, я оказался около гостиницы, где остановился Джек Баридж. Окно в салуне было открыто, и из него в туманную ночь лилась старинная застольная песня. Запевал Джек. Его раскатистый, жизнерадостный голос нёсся, как порывы ветра, свои бодрящие человечности выметая весь мусор из сердца. Он сидел во главе стола, окружённый толпой шумливых собутыльников. Я немного постоял, наблюдая за ними, и мир показался мне не таким уж угрюмым местечком, каким я порой рисовал его. Я решил, что, вернувшись в Лондон, разыщу Джека. И вот однажды вечером отправился на поиски переулочка в районе Мейленд-роуд, где он жил. Только я завернул за угол, как прямо на меня выехал Джек в своей собственной двуколке. Выистонево был прямо сказать шигальской. Рядом с ним сидела опрятненькая морщинистая старушка, которую он представил мне как свою мать. "Я отвержу, что ему нужно сажать с собой какой-нибудь красоотку, а не такую старуху, как я, которая весь вид портит", проговорила старая леди, вылезая из коляски. "Скажешь то же", возразил он, смеясь, спрыгнул на землю и передал вожжи поджидавшему их мальчугану. "Ты у нас маму любой молодой ещё 100 очков вперёд дашь". Я всегда обещал старой леди, что придёт время, и она будет ездить в собственном экипаже, продолжал Джэк, обращаясь ко мне. Так что ли, мама? Конечно, конечно, ответила старушка, бодро кавыляя вверх по ступеням. Ты у меня хороший сын, Джэк, очень хороший сын. Я последовал за ним в гостиную. Когда он вошёл, лица всех находившихся в комнате просветлели от удовольствия, и его встретили дружевым радостным приветствием. Старый, неприветливый мир остался по ту сторону хлопнувшей входной двери. Казалось, что я перенёсся в страну, населённую героями Диккенса. У меня на глазах краснолицый человек с маленькими скрящащимися глазками и железными лёгкими превратился в огромную толстую домашнюю фею. Из его необъятных карманов появился табак для старика отца, огромная кисть аранжирейнового винограда для больного соседского ребёнка, который в это время жил у них. Книжка Гента, любимца мальчишек, для шумного юнца, который называл его дядей. Бутылка портвейна для немолодой усталой женщины с одутловатым лицом, его своячница, как я узнал позднее. Конфеты для малыша, чьего малыша я так и не понял, в количестве вполне достаточном, чтобы малыш проболел целую неделю. И наконец, свё르точек нот для младшей сестры. Мы обязательно сделаем из неё леди. говорил он, притянув застенчивое личико ребёнка к своему яркому жилету и перебирая своей грубой рукой её красивые кудри. А когда вырастет большая, выйдет замуж за жакея. После ужина он приготовил из виски превосходнейший пунш и принялся уговаривать старую леди присоединиться к нам. Старушка долго отнекивалась, кашляла, но в конце концов сдалась, и у меня на глазах прикончила целый стакан. Для детишек он состряпал необыкновенную смесь, которую назвал сонным зельем. В состав зелья входили горячий лимонад, имбирное вино, сахар, апельсины и малиновый уксус. Смесь произвела желаемое действие. Я засиделся у них допоздна, слушая истории из его неиссякаемых запасов. Над большей частью из них он смеялся вместе с нами. от его заразительного могучего смеха подпрыгивали на камине дешёвые стеклянные безделушки но временами на его лицо набегали воспоминания оно становилось серьёзным и тогда низкий голос Джека начинал дрожать пунш немного развязал языки и старики могли бы надаей с своими диферамбами в его честь если бы джек почти грубо не оборвал их замолчи ка мама прикрикнул он на неё совершенно рассерженным тоном То, что я делаю, я делаю для собственного удовольствия. Мне нравится видеть, что всем вокруг меня хорошо. И если им не хорошо, то я расстраиваюсь больше, чем они. После этого я не встречался с Джеком около 2 лет. А затем, одним октябрьским вечером, прогуливаясь по Истенду, я столкнулся с ним, когда он выходил из небольшой часовни на Бард-роуд. Он так изменился, что я бы не узнал его, если бы не услышал, как проходившая мимо женщина поздоровалась с ним. Добрый вечер, мистер Баридж. Пышные бакенбарды придавали его красному лицу выражение угрожающей респектабельности. На нём был плохо сшитый чёрный костюм, в одной руке он нёс зонт, в другой книгу. Каким-то непостижимым образом он умудрялся выглядеть тоньше и ниже, чем я помнил его. При виде его мне показалось, что от прежнего Джека осталась только сморщенная оболочка, а сам он, живой человек, был неизвестным способом из неё извлечён. из него выжали все животворные соки. Ба, не как этот Джек Барич, воскликнул я в удивлении, уставившись на него. Его маленькие глазки зашмыгали по сторонам. "Нет, сэр", ответил он. Голос его утратил былую живость и звучал твёрдым металлом. "Это слава тебе, Господи, не тот Джек, которого вы знали. Вы что же, забросили старое ремесло?" "Да, сэр, с этим покончено". В своё время я был, прости меня, Господи, отвратительным грешником, но благодарение небесам, вовремя раскаялся. Пойдём, пропустим помаленькой, предложил я, беря его под руку. И расскажите ко мне, что с вами произошло. Он высвободился мягко, но решительно. Я не сомневаюсь, сэр, что у вас самые благие намерения, сказал он. Но я больше не пью. Очевидно, ему очень хотелось отделаться от меня. Но не так-то легко избавиться от летератора, когда внучуют поживут для своей кухни. Я поинтересовался стариками, живут ли они всё ещё с ним. Да, ответил он. Пока что живут, но нельзя же требовать от человека, чтобы он содержал их всю жизнь. В наше время не так-то просто прокормить столько ртов, а тут ещё каждый только и думает, как бы попользоваться твоей добротой и сесть тебе на шею. Ну, а как ваши дела? Спасибо, сэр. Довольно сносно. Господь не забывает своих слуг, ответил он с одывольной улыбкой. У меня теперь небольшое дело на Коммершел-роуд. А где именно, продолжал я. Мне бы хотелось заглянуть к вам. Адрес он дал неохотно и сказал, что сочтёт за великое удовольствие, если я окажу ему честь навестив его. Это была явная ложь. На следующий день я пошёл к нему. Оказалось, что держит он сунную лавку, и, судя по всему, дела тут шли боยко. Самого Джека в лавке не оказалось. Он ушёл на заседание комитета трезвенников, но за прилавком стоял его отец, который пригласил меня в дом. Хотя день был не из тёплых, камин в гостиной не топился, и оба старика сидели около него молчаливые и печальные. Мне показалось, что они обрадовались моему приходу не больше, чем их сын, но через некоторое время природная разговорливость миссис Баридж взяла своё, и у нас завязалась дружеская беседа. Я спросил, что стало с его своячницей, леди Садутловатым лицом. Не могу сказать вам точно, сэр, ответила старуха. Она с нами больше не живёт. Знаете ли, сэр, Джек у нас сильно переменился. Он теперь не слишком жалует тех, кто не очень благочестив, а ведь бедная Джейн никогда не отличалась набожностью. Ну а малышка, поинтересовался я. Та с кудряшками. Это Бесс, это, сэр. Она в служанках. Джек считает, что молодёжи вредно бездельничать. Ваш сын, миссис Барит Шкарц, и в самом деле сильно переменился, заметил я. Да что и говорить, сэр, подтвердила она. Поначалу-то сердце у меня прямо на части разрывалось. Уж больно всё изменилось у нас. Не то чтобы я хотела стать сыну поперёк дороги. Если от того, что нам немножко неудобно на этом свете, ему будет получше на том. Ну и с отцом не обижаемся. Верно, старик? Старик сердито хмыкнул в знак согласия. Что же, перемена в нём наступила вдруг, спросил я. Как это произошло? Сбила его одна молоденькая бабёнка. Принялась рассказывать старая леди. Она собирала на что-то такое деньги и постучала к нам. Ну, а Джэк он всегда был такой щедрый, дал ей бумажку в 5 фунтов. Через неделю она снова заявилась ещё за чем-то, задержалась в прихожей и начала разговоры про душу Джэка. Она сказала ему, что он идёт прямой дорогой в ад, и что ему нужно бросить букмекерство и заняться чем-нибудь почтенным и богоугодным. Сперва он только посмеивался, но она навалилась на него со своими книжонками, в которых такое понаписано, что жуть берёт. И как-то раз затащила она Джека к одному из этих проповедничков. А уж что ты добил его. С тех пор Джека нашего как подменили. Забросил скачки и купил вот это заведенийце. А какая тут разница, хоть убей не вижу. Сердце крови обливается, когда слышишь, как мой-то Джэк околпачивает бедняков. Совсем не похоже это на него. Я видела, что сначала и Джэку это было не по нутру. Но они сказали ему, что раз люди бедны, то сами виноваты, и что в этом божья воля, потому что бедняки все сплошь пьяницы и моты. А потом они заставили его бросить пить. А ведь он, наш Джэк, привык пропустить стаканчик другой. Теперь вот бросил, и я так думаю, что от этого он малость озлобился. Ну, словно всё веселье из него вылетело. И, конечно, нам с отцом тоже пришлось отказаться от маленького удовольствия. Потом они сказали, что он должен бросить курить, это мол тоже его ведёт прямо в ад. Но от этого он тоже не стал веселее. Да и отцу трудненько приходится без табачку. Так что ли, отец. Да, с верепобуркнул старик. Чёрт бы побрал эту публику, что собирается попасть на небеса. Накажи меня, Бог, если в аду не соберётся компания по веселее. Нас прервала сердитая перебранка в лавке. Вернулся Джек и уже пугал полицией какую-то взволнованную женщину. А она, как видно, ошиблась и принесла проценты на день позже срока. Отделившись от неё, Джек вошёл в гостиную. В руке он держал часы, бывшие предметом спора. "Поистине безмерна милость Господня", проговорил он, любуясь часами. "Часики же стоят в 10 раз больше, чем я судил под них". Он отвлёдил отца обратно в лавку, а мать на кухню готовить ему чай, и некоторое время мы сидели одни и беседовали. Его разговор показался мне странной смесью самовосхваления, проглядывавшего сквозь тонкую завесу самоуничижения, с приятной уверенностью, что он обеспечил себе тёпленькое местечко в раю, и равноприятной уверенностью, что большинство других людей такого во себе не обеспечили. Разговаривать с ним было нудно, и, вспомнив о некоем деловом свидании, я поднялся и начал прощаться. Он не пытался удерживать меня, но видно было, что его так и распирает от желание сказать мне что-то. Наконец, вытащив из кармана какую-то церковную газету и указывая пальцем на колонку текста, он выпалил: "Сады Господние вас, сэр, наверное, совсем не интересуют". Я бросил взгляд на место, на которое он указывал. Во главе списка жертвователей на какую-то очередную миссию к китайцам красовалось: "Мистер Джека Баридж, 100 гиней". Вы много жертвуете, мистер Баридж, сказал я, возвращая ему газету. Он потёр свои большие руки одну о другую и ответил: Господь воздаст старицей. И на этот случай не дурно обзавестись письменным свидетельством, что аванс внесён, а? добавил я. Он бросил на меня пронзительный взгляд, но не ответил ни слова. Пожав ему руку, я вышел вон. 1897 год. читал Константина Гневой